Глава 27. Деши. Алекс не собирался путешествовать до Табера по ледяным коридорам, хотя по ним можно было хоть всю планету обогнуть. Тем более маршрут в информационном кристалле имелся. Вместо этого, получив координаты, он отошел подальше от Квира, высадил Клаева с Варвой, оставил рядом с ними пару меток на всякий случай и направился вертикально вверх. На поверхности быстро сориентировался, пересек серые облака, а потом добрался до самого космоса. Чтобы монстры не особо донимали, использовал маскировку. Уже наверху, в тишине и спокойствии, ненадолго завис над планетой, велев миром настроиться на нужные координаты и просканировать их издалека. Просто для того, чтобы не наткнуться на какой-нибудь сюрприз. Однако без сюрпризов не обошлось. «Как ничего не чувствуешь?» — удивился Алекс. «А вот так, вместо столицы пустое место». «И что, никаких монстров и адептов?» «Полная тишина». «Да быть такого не может!» «Если хочешь, сам проверь», — пробурчала миром. «Я тебе верю, просто это странно. Дай направление». Весь разговор велся по мысли связи, поэтому Нойман его не слышал. Он вообще постоянно вертел головой, смотрел по сторонам и бурчал что-то насчет того, что диким мастерам с их мобильностью все слишком просто дается. Правда, когда ему предложили воспользоваться дирижаблем, который путешествовал не менее быстро, Нойман замолчал. Получив от спутницы точку, Алекс активировал ОКО. В нужном месте, кроме тишины, действительно ничего не чувствовалось. «Не мог же Чебур меня обмануть. Он, может, и изворотливый, но не дурак. Понимает, что никуда от меня не денется. Подлетим поближе», — решил он. «Вблизи должно быть понятно, что за чертовщина там творится». «Считаешь, мы пропустили монстров? На Леркане я бы учуял живодера из большего расстояния». «Мы не на Леркане. Табера имеет защиту от сканирования столиц все-таки. При помощи магнита Алекс быстро долетел до точки, где предположительно находилась табера, после чего спустился за облака. Сверху местность ничем не отличалась от других частей Иля. Ровная долина, покрытая снегом. Разве что тут было ветрено, что несколько снижало видимость. Но сканированию это не могло помешать. Однако никаких живых существ он по-прежнему не чувствовал. Что было крайне странно. Уж монстров-то око должно было увидеть. Ведь чем выше уровень, тем легче засечь его обладателя. Это был базовый закон Вселенной. По крайней мере, так считали жители Вантана и этим объясняли, почему адепты стадии формирования ядра не могли по-настоящему замаскироваться. В еще большей степени правило касалось ребят на стадии раскрытия ядра с их вибрациями. Особенно монстров, которые до сих пор не продемонстрировали талантов в области маскировки. Но, несмотря на логику, внизу было тихо. Правда, обнаружилась вторая странность. Уж слишком тихо там было. Алекс поймал себя на мысли, что с трудом слышит звуки великих артефактов школы ледяных игл, хотя они располагались прямо под ним. «Стоп! Проверь фон!» — приказал он миром. «Сейчас? Ага, вижу! Там вообще нет энергии!» Похоже, мы не на то смотрели. Искали мощные источники излучения, а надо было, наоборот, отслеживать их отсутствие. «Монстры точно внизу!» «Но почему мы их не чувствуем?» «Пока не знаю», — задумчиво произнес Алекс. Странности вызывали справедливое опасение. Если что-то поменялось, значит, они столкнулись с чем-то новым. А новое ничего хорошего не сулило. Помимо проблем с фоном, имелась и третья странность. Тщательное сканирование показало, что глубоко под землей начинается загадочная область, где фона вообще не было. Причем эта область накрывала и Таберу, и окружающие ее туннели. Поэтому миром не могла найти столицу. Чтобы добраться до аномальной зоны, пришлось спуститься глубоко под землю. Через некоторое время Алекс и Нойман стояли рядом с аномалией. Они находились в ледяном туннеле, разделенном невидимой границей. С одной стороны, все было нормально, разве что фон в несколько раз уступал обычному. Но за границей аномалии энергетические процессы резко замирали. Причем все разом. Казалось, там даже обычные приборы не включатся. Пространство словно умерло. Превратилось в камень. С подобным Алекс раньше не сталкивался. «Техниками пространства такого не сделать», — уверенно заявила Эмиром. «А как же мой поток?» «Это навык на стыке энергии и пространства». «Ладно, выкрутилось. И у потока действительно более узкий эффект. Он действует только на энергии другой страны, А там...» «Я не уверен, что внутри огонь можно разжечь. Но ты подала отличную идею насчет энергии. Мы же на планете льдышек». Алекс повернулся к спутнику и спросил. «Нойман, а есть у вас какие-нибудь навыки, останавливающие энергетические процессы? Вообще все. Ведь холод — это, по сути, и есть остановка любых процессов. Как здесь». Поскольку Нойман стоял рядом, он прекрасно видел, что происходит за невидимой границей ледяного туннеля, и также озадачен на морщил лоб. «Ну, насчет полной остановки — это очень поверхностный взгляд на холод», — протянул адепт. «Наши навыки должны же сначала взломать защиту противника, прежде чем что-то останавливать, а это делается при помощи избытка...» «В любом случае, я даже легенд не слышал, чтобы кто-то заморозил пространство настолько, чтобы полностью убрать фон». «Тогда что это такое?» — Алекс махнул рукой перед собой. Тут явно поработала твоя сила». Э, «Не знаю», — признался Нойман. «Смотрю и не понимаю. Если это моя сила, то подобное находится далеко за пределами моего разумения». «Понятно». Алекс вспомнил ледяных пиявок из памятной пещеры на Земле. Колония змеевидных существ также заметно ослабляла фон, но лишь ослабляла, а не останавливала все процессы напрочь. Пиявки вообще не пытались ничего остановить. Они просто не хотели делиться энергией другой страны с посторонними, вот и все. Здесь же изменилось пространство на очень глубоком уровне. Возможно, поменялись физические законы. «Это дело рук монстров», — уверенно произнес он. Живодеров, о которых ты рассказывал», — уточнил Нойман. «Нет, живодеры, конечно, имеют интересные навыки, и атакующие, и защитные». Взять хотя бы их облако энергии, которое они используют как логово. Но в нем живодеры, наоборот, накапливают энергию, поэтому облако становится даже более заметным. Плюс оно гораздо меньше этой зоны. В обычном состоянии оно не превышает пары десятков километров». «Ничего себе размеры!» — присвистнул Нойман. «Да, облако большое, но здесь кто-то спрятал целый город вместе с окрестностями. И это точно не живодер». «А кто?» Так называемая третья стадия. По логике, это уже пятнадцатый уровень. Назовем нашего врага Василиском. Были в моем мире такие мифические существа. Они умели превращать разумных в камень. В таком случае перед нами Мега-Василиск, усмехнулся Нойман. И ведь не поспоришь, хмыкнул Алекс. Но для таких тварей люди названия не придумали. Еще час он исследовал окрестности, прыгая по разным коридорам но ничего странного не нашел. В смысле, ничего нового. Так-то странности хватало. Все, что он выяснил, что зона покоя, как он обозвал аномальную область, окутывала столицу Иля со всех сторон. «Прохода нет», — резюмировал он. «Надо идти внутрь». «Но это рискованно». «Ноамон, не уверен, что я смогу тебя защитить. Даже живодеры умеют атаковать с дистанции, а Василиск явно сильнее их». «А себя ты сможешь защитить?» — поинтересовался адепт. — Пока не знаю. — Но ты все равно идешь. — полутвердительно, полувопросительно спросил Нойман. — У меня нет выбора. — Как и у меня. Поэтому я с тобой. Возможно, я тебе пригожусь с чем-то, кроме опознания лофа. Ладно, идем. Но сначала проверим, что тут к чему. В качестве эксперимента Алекс осторожно перешел границу под защитой домена. Внутри зоны покоя было... неспокойно. Она сразу начала разъедать домен, не хуже активного навыка. Казалось, его атаковала стая комаров, которые высасывают всю энергию из умения. Однако это было не давление силой, а противоположное явление, когда из тебя пытаются выпить всю жизнь, а не пробить защиту. Домен выдержал, ведь, по сути, зона покоя была громадным объемным умением. В нее была вложена масса энергии, но в каждой отдельной точке она уступала более концентрированным навыкам. Однако стало ясно, что адепты с небольшим количеством врат тут долго не продержатся. Просто не удержат защиту. Застывшее пространство имело невероятно сложную природу. Сложнее, чем все известные Алексу навыки. Оно состояло из настолько тонких вибраций, что он их почти не улавливал. Это было мастерство за пределами возможностей живодера. Имелись и другие сложности. «Я потерял контакт с источником» с давленным тоном произнес Нойман. «Накопители есть?» «Да, некоторое время я продержусь», заверил спутник. Кивнув, Алекс пошел вперед. Он сам проблем с доступом к источнику не испытывал, да и вообще справлялся относительно неплохо. Тем не менее, проблема Ноймана намекали, что зона покоя обходит домен, ведь даже внутри черной дыры связь с источником не обрывалась. Ее можно было подавить только волной силы. Однако Василиск умудрился заблокировать источник, причем незаметно. Алекс подозревал, что все дело в тонких вибрациях. Они проникали через домен и действовали на врата Ноймана напрямую. Домен был чем-то вроде сито с крупными ячейками, которые не могли сдержать навык Василиска, несмотря на ранг и 20 врат. Сказывалась разница в классе. Высокие уровни стадии развития ядра просто давали своему носителю новые возможности. Это как сильный адепт стадии синтез мог применить навык внутри тела слабого адепта стадии адаптации и мгновенно убить последнего. Правда, Алекса нельзя было назвать слабым адептом, но, видимо, с монстрами пятнадцатого уровня ему нужно быть крайне осторожным и помнить, что их навыки частично не замечают преград. Но это означало, что у них обоих сейчас накапливается отравление холодом. Он-то выдержит, а вот спутник может до города не добраться. «Или отрубится, или помрет, хотя холод — родственная сила для Ноймана». «Надо что-то придумать», — обеспокоенно думал Алекс. В качестве еще одного небольшого теста он высунул руку вперед, наполненную огненной энергией, и снял с нее защиту. Руку обдала холодом, но огненная энергия справилась с невидимой угрозой, однако расходы возросли. «Неплохо, но так я Ноймана не защищу». Хаос работал еще лучше, но не годился по той же причине. Спутник просто погибнет от дружеского огня. А вот поток в режиме энергетического вакуума сработал неожиданно хорошо. Навык и зона покоя напоминали две силы, где каждая тянула одеяло на себя. Победил поток. Просто за счет концентрации в одной точке. «Контакт с источником восстановился!» — обрадованно заявил Нойман. «Следи за ним. Если прервется, омывай себя большими порциями энергии. Василиск может нас отравить со временем». Небольшой успех не обманул Алекса. Он отвоевал небольшой кусочек пространства, но это потому, что владельца аномалии поблизости не было. Будь монстр рядом, он бы мгновенно победил человека. Это был совершенно иной уровень, выражаясь буквально и фигурально. Если осьминоги напоминали головастиков, живодёры, лягушек, то следующий ранг — огромную щуку. Да такую, что занимало полпруда. «В этом сравнении Алекс был детенышем акулы. Да, когда-нибудь он вырастет, но прямо сейчас ему к врагу лучше не приближаться». Миром придерживалась того же мнения. «Даже не думай к нему подходить», — торопливо произнесла она, словно угадав мысли босса. «Ты не справишься с этим существом. И вообще, нам лучше убраться отсюда. Василиск точно знает, что мы здесь». «Может, и знает», — легко согласился Алекс. «Но одно дело знать, а другое — достать нас на таком расстоянии». «Он может пожаловать сюда в любой момент». «Лично?» «Сомневаюсь. Думаю, что Василиск, как и живодер, сидит в самой глубокой норе и максимум пошлет сюда свою свиту». «Откуда ты это знаешь?» — воскликнула миром. «Ну, я предполагаю, в любом случае мы не отступим». «Учти, я мало чем смогу тебе помочь. Мятки в зоне покоя долго не проживут». «Знаю». — спокойно заявил Алекс, осторожно шагая вперед. «Согласно карте, этот туннель должен был вывести прямиком к городу». «И сканирование работает только в ближнем поле», — не унималось миром. «Двадцать метров — мой максимум». «У меня и того меньше», — признался Алекс, отметив, что хаос в режиме паутины, который вручал его в облаке живодера, замечает более далекие объекты. Но делает это крайне медленно и для боя не годится. Проще было полагаться на глаза, благо свет внутри зоны покоя пока что двигается беспрепятственно. «Вот видишь, ты не сможешь телепортироваться на дальнее расстояние». «Пройдусь ногами». «Но Василиск не сможет не отреагировать на вторжение». «А зачем ему реагировать?» — усмехнулся Алекс. «Мы же вперед идем. Прямо в его логово. Вот когда мы пойдем назад». «Это безумие». «Мы вообще живем в безумной вселенной». Или наоборот, слишком рациональный и безжалостный, что одно и то же, с моей точки зрения». Несмотря на угрозу встречи с Василийском, внутри теплилась надежда, что возможности монстра 15 уровня ограничены. Все-таки огромная аномалия имела слишком большой объем, а значит, обязана была тянуть из противника ресурсы. Так или иначе, навстречу им никого не выслали. Первое живое существо они встретили через полчаса на подходе к городу хотя назвать его «живым» было несколько поспешно. Это была мускулистая, широкоплечья женщина-воин с короткими черными волосами и на две головы выше Алекса. Она стояла прямо посреди туннеля с гримасой боли на лице. Осмотр показал, что ни врата, ни энергетическая система, ни мозг не пострадали. «Паразита я не чувствую», — деловито сообщила миром. «Ее просто заморозили», — слух прошептал Алекс. «Они захватили». «То есть она жива?» — удивился сбоку Нойман. «Да, с виду она в полном порядке». «Почему же монстры ее тут оставили?» «Потому что она хранится про запас. Вот зачем местный хозяин создал зону покоя. Чтобы хранить консервы. Все совпадает. Табера же самый крупный город Иля, а переварить такое количество народа Василиск не может или не хочет. Но если ничего не делать, то консервы разбегутся. Поэтому он тут все заморозил». «Надо бы ее разбудить. Интересно, как она добралась сюда и почему одна?» «Да я ее знаю!» — вдруг воскликнул Нойман. «Видел на церемонии назначения мастеров. Это Дэши. Как и я, она новичок из пояса». «Почему ее оставили в столице, а тебя послали в Квир?» «Дэши очень сильная. Восемь врат, да еще и проводник». «Ну, у тебя пять. Не сильно ты отстал». Приободрил спутника Алекс. «Пять, не восемь. Из Дэш хотели чемпиона школы сделать, вот и соблазнили неограниченными ресурсами. Она куда сильнее меня, ее многие в поясе знали. Правда, она довольно несносная, однако талантливая. Помнишь, я говорил, что в нашу вылазку мы уничтожили двух монстров? Так вот, одного из них прикончила Дэши. Кстати, ты причина, почему ее в школу ледяных игл пригласили?» С тех пор, как ты появился, главной заботой старейшин стала подготовка сильных бойцов на случай твоего прихода». «Хм, забавно. Значит, она сильная. Наверное, поэтому сумела дойти сюда», — бормотал Алекс, осматривая девушку. «Но главное, что она знает обстановку в Табере. В отличие от жертв живодера, восстановить Дэша оказалось куда проще. Достаточно было создать вокруг защиту, а Нойман поделился энергией из накопителя». Вся процедура заняла меньше минуты. «Дьявол, кто вы такие?» — прохрипела воительница и едва открыла глаза. «Путешественники в Таберу», — скромно ответил Алекс. «Какие к дьяволу путешественники? Бегите, глупцы! Город атаковали! Его скоро захватят!» Его захватили два дня назад. «Два дня назад?» — опешила женщина и недовольно развернулась. Ее ноздри расширились, словно она пыталась что-то унюхать, а глаза сжались в щелку и забегали вокруг. Увиденного явно хватило, чтобы сделать правильные выводы. В руке появился меч. Однако на двоих адептов перед собой Дэша внимания не обращала, лишь невзначай спросила. «Как ты справляешься с этой хренью? Что она не давит?» Женщина небрежно взмахнула мечом. «Навык или артефакт?» «Навык». «Жаль, лучше бы это был артефакт. Мне бы он пригодился». Дэша вела себя грубовато и сильно смахивала на простоватого варвара. Однако Алекс сильно сомневался, что его собеседница глупа. Возможно, горда и упряма, раз дошла сюда аж из самого города, но не глупа. Глупые адепты умирают рано. «Как ты сюда добралась?» — уточнил он. «Последнее, что я помню, что стало слабеть. Шла пока могла, а потом отрубилась. Вы меня освободили». «Да, это сделал я». «Что тут произошло?» дальше наконец изволила посмотреть на Алекса. «Думаю, что в городе сидит монстр пятнадцатого уровня. Окружающее поле — его способность. Оно останавливает все энергетические процессы». Женщина внимательно слушала, не отрывая взгляда от лица землянина. С каждым его словом она становилась все мрачнее. «Бездна! Как с этими существами справиться?» — воскликнула она в конце. «Никак! С ними лучше не встречаться». «Зачем же ты идешь внутрь?» И сумасшедший!» В голове Алекса раздался ехидный смешок. «У меня там дела», — ответил он, не обращая внимания на происки миром. В связи с этим вопросом, где на момент атаки находился глава школы лов? «В последний раз я его видел возле оружейной. Случайно проходило мимо, а он уже того... отрубился. Впрочем, все к тому времени отрубились. Слабаки. Но если вы хотите спасти этого дурака, то не советую». Лов не придумал ничего умнее, как скармливать монстров членов собственной школы. «Ну, я не то чтобы хочу спасти его, однако он не нужен», — признался Алекс. «Твое дело, я в этом дерьме участвовать не собираюсь», — хмыхнула Дэша и решительно направилась в противоположную от города сторону. «Надо ее остановить», — начал было Нойман, но Алекс его прервал. «Подожди, я хочу посмотреть, сколько она пройдет в таком режиме. Она сильно ослабла». «Ничего я не ослабла!» Не оборачиваясь, фыркнула женщина. «Я полна сил!» «Лучше вернись, упрямятся!» Крикнул ей вслед Нойман. «Если я вернусь, тебе не поздоровится, дрыщ!» «Ну выберешься ты! Куда пойдешь-то? Планета забита монстрами, другие города рано или поздно падут!» «Как-нибудь справлюсь, не сомневайся! Если надо, улечу отсюда!» «Монстры атаковали весь пояс, все планеты до единой!» Дэша остановилась. это упрямица отрубилась?» — с надеждой спросил Нойман. «Я все слышу!» — прошипела Дэша с давленным тоном. «Нойман дело говорит!» — хмыкнул Алекс. Пойдем с нами, поможешь найти Лофа, и я выведу тебя отсюда. Если мы выживем, конечно!» «Вот это как раз вызывает большие вопросы!» Едва слышно ответила женщина, однако развернулась и пошла обратно, но уже гораздо медленнее.